Еровский. В 30-х годах в лагеря и на смерть отправлялись один за другим виднейшие партийцы. В 1935 году пришла очередь и его семьи. Красавица Римма, любимица комсомола, была арестована и отправлена в лагерь. Он было бросился за помощью к Голощёкину, но и тот ему помочь не смог. Теперь он должен был доказать: партия его семья. И если партии нужна его дочь, По-прежнему они встречались на квартире Медведева и вспоминали. Все о том же, о расстреле. Больше в их жизни уже ничего не было. Прозаично вспоминали об апокалипсисе за чашкой чая и обсуждали, кто все-таки выстрелил первым. Сын чекиста Медведева. Однажды Юровский пришел торжествующий. Ему привезли вышедшую на Западе книгу, где было черным по белому написано, что это он, Юровский, убил Николая. Он был счастлив.